Глава восьмая. Сто семнадцать дней прошло с тех пор, как Лема и Марци увезли. Мелани продолжает думать о них, но так и не решилась спросить мисс Джустин или кого-то ещё о случившемся. Однажды только она поинтересовалась у мистера Виттакера, что означают слова «две маленькие уточки». Она помнит, что доктор Колдэл произнесла это выражение в тот день. У мистера Виттакера был один из тех странных дней, когда он приходит на уроки с бутылкой, наполненной до краёв лекарством, от которого ему сначала становится лучше, а потом значительно хуже. Мелани видела этот странный и пугающий процесс много раз и научилась предсказывать его стадии. Мистер Виттакер заходит в класс нервный и раздражительный, ругая детей за всё, что они говорят или делают. Потом он выпивает лекарства, которая растекается внутри него как чернила в воде. Мистер Джустин показал однажды такой фокус. Его тело расслабляется, проходят нервные теки со дрожанием. Его мозг тоже расслабляется, и на непродолжительное время мистер Витакер становится мягким и вежливым. Если бы он только мог на этом остановиться, было бы просто замечательно, но он продолжает пить, и чудо проходит. Нет, он не становится снова с ворлиевым, то во что он превращается, куда хуже и отвратительней. Мыло не даже не знает, как это назвать. Он грезнит в своём горе и в то же время пытается вырваться из него, будто внутри него есть что-то, к чему совсем не хочется прикасаться. Иногда он плачет и просит прощения, но не у детей, а у кого-то ещё, которого нет в классе, и чьё имя постоянно меняется. Хорошо зная эту последовательность, Мэлони задала свой вопрос в самый благоприятный момент. Что означают две маленькие уточки, о которых говорила доктор Колдуэлл? Почему она упомянула их в тот день, когда забрали Марси и Лиама? Это из игры, которая называется Бинго, отвечает ей мистер Витакер. Его голос только начинает дрожать. В ней у каждого игрока есть карточка с числами от 1 до 100. Ведущий называет номера наугад, и первый, кто закроет все номера, побеждает. А две маленькие уточки это приз? спросила Мэлани. Нет, Мэла, не это кодовое название одного номера. У каждого числа есть своя фраза или слово. Две маленькие уточки 22. На бумаге они очень похожи. Смотри, сказал он и нарисовал число на доске. Видишь, они как две плавающие уточки. Мэлони считает, что они всё же больше похожи на лебедей, но игра Бинго ей не понравилась. Значит, доктор Колдуэл всего лишь назвала номер Лео дважды, уточняя, что выбирает именно его. Но для чего? Мэлони думала о числах. Её секретный язык использует их разное число поднятых пальцев на правой или левой руке или дважды на правой, если левая привязана к креслу. Таким образом, Получается шесть раз по шесть разных комбинаций. Сжатый кулак — тоже сигнал. Достаточно для всех букв алфавита и специальных знаков для учителей. Доктора Колдуэлл и сержанта плюс вопрос и знак шучу. Сто семьдесят дней означают, что сейчас лето. Может, миса Джустин снова принесёт мир в класс, покажет, что такое лето, как уже показала весну. Но она изменилась в последнее время. Иногда забывает о чём говорит, обрывается на полуслове и долго молчит, прежде чем как снова начать говорить, причём совсем не о том, о чём говорила раньше. Она стала больше читать вслух, а играть и петь песни намного меньше. Может быть, ей грустно из-за чего-то. Эта мысль приводит Мелане в отчаяние и заставляет злиться. Она хочет защитить Мисс Джустин, хочет знать, кто посмел сделать её грустной. Если бы она могла это узнать, она даже не знает, что бы сделала с ним, но уверена, что он или она очень долго извинялся бы. И когда она начинает думать, кто же это мог быть, ей на ум приходит только одно имя. И вот его обладатель заходит сейчас в класс, возглавляя полдюжины своих людей. Хмурое лицо наискось перечёркнуто диагональным шрамом. Он кладёт руки на подлокотники кресла Мелони, поворачивает его и выталкивает из класса. Он делает это быстро и резко, как и многое другое. Подкатив к креслу камеры Мелони, он ногой открывает дверь и так резко и внезапно разворачивает кресло, что тошнота подкатывает к её горлу. Двое из людей сержанта заходят за ним внутрь, но никуда они идут. Они смиренно стоят и ждут, пока он не подаёт им знак евком. Один из них достаёт пистолет и берёт Мейлони на мушку, а другой начинает отстёгивать ремни, сначала освобождают шею, затем спину. Мейлони ловит взгляд сержанта, чувствуя, как что-то внутри неё сжимается в кулак. Это он виноват в том, что мне аж грустно, обязательно он. Ведь грустить она начала после того, как он рассердился и сказал, что она нарушила все правила. Посмотри на себя, говорит он Мейлони. Лицо всё перекошено, как будто у тебя есть чувство, господи боже. Мелони с ненавистью смотрит на него в упор. Если бы у меня был ящик со всем злом в мире, сквозь зубы говорит она, я бы приоткрыла его совсем чуть-чуть и затолкала вас внутрь, а после закрыла бы навсегда. Сержант смеётся. И в его смехе слышатся нотки удивления. Он не может поверить в то, что только что услышал. Что ж, дерьмово, говорит он. Я бы лучше никогда не подпускал тебя к этой коробке. Мэлони возмущена тем, что он так легко высмеял самую большую обиду, которая сидела в ней. Она бросает всё, отчаянно пытаясь поднять ставки в этом разговоре. Она любит меня, проговаривает она. Вот почему она гладила мои волосы, потому что любит меня и хочет быть со мной. — И всё, что вы сказали, огорчило её. Она ненавидит вас, ненавидит так сильно, как ненавидела бы голодного. Сержант уставился на неё. С его лицом начало что-то происходить. Удивление сменил испуг, а затем гнев. Пальцы больших рук медленно сжимаются в кулаки. — Я разорву тебя, несчастная тварь! — сдавленно произносит он. Люди сержанта смотрят на происходящее с нескрываемой тревогой. Им кажется, что Они должны что-то сделать, но не понимают, что именно. Один из них говорит: "Сержант Паркс, но продолжение не следует". Сержант выпрямляется, делает шаг назад и пожимает плечами. "Здесь мы закончили", говорит он. "Она всё ещё пристёгнута", говорит один из его людей. "Очень плохо", отвечает сержант. Он оставляет дверь открытой и выжидательно смотрит на одного, потом на другого пока они не сдаются и не уходят, оставив Мэлони в камере. "Сладких снов, девочка", говорит сержант. Он захлопывает дверь, она слышит удаляющиеся шаги. 1 2 3